41. Фабиан поставил стеклянные банки с разными видами макарон обратно на кухонный шкаф, слез с табурета и огляделся. Поваренные книги на полке он уже проверил, как и лампы на потолке, он даже разобрал и почистил всю вытяжку безрезультатно. Но скрытая камера в ванной не могла быть единственной. Что-то подсказывало ему, что они должны быть в доме повсюду. Тем не менее, ему не удалось найти ни одной. Может быть, у Муландера просто не хватило времени на остальные комнаты. Возможно, он полагал, что камера необходима только в ванной, что именно там он будет стоять перед зеркалом и пытаться вытащить датчик из спины. Или он просто искал не в тех местах. «Ой, привет, любимый. Ты всё ещё дома?» Фабиан повернулся к Соне, которая вошла из прихожей. «Как у тебя дела?» — продолжала она. «Ты выглядишь совершенно разбитым. Я пыталась...» «Всё в порядке», — перебил он жену, пытаясь взять себя в руки. «Я проспал и как раз собираюсь на работу. Ему так много нужно было рассказать, что он не знал, с чего начать». «Фабиан...» Она подошла к нему и взяла его лицо в свои ладони. «Я понимаю, что у тебя ко мне много вопросов, и тебе интересно, что я делаю. и Я обещаю все рассказать, но сначала я хочу знать, что произошло». «Соня, не сейчас. Не получится. Мне надо...» «Фабиан», — перебила Соня. «Если нам и нужно что-то сделать, так это поговорить». «Я знаю, но нам придется сделать это, когда я...» «Когда ты что? Вернешься домой? Если ты вообще вернешься домой? Тебя не было всю ночь. Я знаю, что это из-за работы. Дело не в этом. Но когда я увидела тебя сегодня утром с глубокими ранами в бедре и спине, я поняла, что что-то случилось и испугалась. Испугалась по-настоящему. Я пыталась разбудить тебя, но не смогла. от Тебя как будто накачали наркотиками». «И сейчас...» — она отступила на шаг, чтобы увидеть его в полный рост. «Похоже, ты вот-вот упадешь в обморок». «Соня, у меня нет времени. Не сейчас. Нам придется разобраться с этим позже, хорошо?» «Это Теодор?» «Он вышел на связь, он хочет, чтобы мы...» «Нет, я не слышал ничего, кроме того, что у нас теперь есть хороший адвокат, который сидит с ним на допросах, ожидая возобновления судебного заседания». «Я все время думаю о нем». «Я тоже. Но сейчас нам остается только ждать и надеяться на лучшее». «Но, любимая, мы поговорим об этом позже». Он поцеловал ее в лоб и направился к входной двери. «Я снова решила выставить свои работы!» Он остановился и повернулся к ней. Соня вздохнула. «Я знаю, это противоречит тому, что я говорила в последние несколько недель. Но вчера мне позвонили из Данкерса и спросили, не хочу ли я поучаствовать в выставке. Это вернисаж в этот четверг. По-видимому, кто-то из художников отказался участвовать в последний момент». «Ты имеешь в виду четверг на этой неделе? То есть завтра?» Соня кивнула. «Я не знаю, как все успеть теперь, но, по крайней мере, у меня есть идея». «Как здорово!» — он попытался изобразить улыбку. «Поздравляю». «Не уверена, что это прямо-таки здорово, и тем не менее я думаю, что это единственный способ для меня...» «Как бы это сказать...» «Разобраться во всем, что случилось?» «Ну, кто знает...» — она пожала плечами. «Может быть, я сдамся на середине пути?» Фабиан подошел и обнял ее. Но вместо быстрого объятия, которым он хотел выразить свою поддержку, она обняла его в ответ так, будто это она его поддерживала, а не наоборот. «Было ли тому причина их объятия?» или прекратили свое действие препараты, которые вколол ему Муландер, это не имело значения. В любом случае равновесие было восстановлено, и впервые за долгое время он почувствовал под ногами твердую почву. Может быть, они оба упали так низко, что, наконец, пришло время удариться об дно. «Сначала я сказала «нет», — сказала она в его плечо. Но я должна принять решение до сегодняшнего дня. Вот почему я забрала домой ящик, чтобы всё переосмыслить. И когда я проснулась сегодня утром, все сомнения исчезли. Кстати, привет тебе от Ингуара. Муландера? Он отпустил её. Это он помог тебе с ящиком? Ну да. А что такое? Кто-то должен был помочь мне поднять его по лестнице, а тебя не было. «Как долго он был здесь?» — перебил он. «Ну, во-первых, я хочу сказать, чтобы ты сказал мне, что...» «Соня, как долго? Несколько минут? Часов?» «Я не знаю, что ты там себе надумал, но все будет хорошо. Не волнуйся». «Он все время был здесь в твоем присутствии? Или ты позволила ему ходить по дому одному?» «Фабиан, мы говорим об Ингваре Муландере, твоем коллеге. Что ты такое говоришь?» — Пожалуйста, просто ответь на мой вопрос. Соня вздохнула. — Нет, я точно не знаю, как долго он здесь пробыл. И нет, я не была с ним рядом все время. Он помог мне поднять ящик, а потом ему понадобилось зайти в туалет. Я не знаю, было ли у него что-то с желудком или что-то другое. Это заняло некоторое время, и в конце концов мне пришлось уйти. — Значит, ты оставила его одного в доме? Только теперь он всё понял, и в тот же миг земля опять стала уходить у него из-под ног. «Да, ему оставалось только положить ключи в почтовый ящик, когда он закончит свои дела в туалете». «Подвал». Конечно, он побывал в подвале и видел все его мысли, записанные на доске. Хотя большую часть он, конечно, передал ступс, но... «Фабиан, почему ты не отвечаешь?» «Что?» «Твой телефон. Разве ты не слышишь, что он звонит?» Он взял трубку, отклонил звонок Ступс и написал сообщение. «Не могу сейчас говорить». «Почему ты не отвечаешь? И почему у тебя старый телефон?» «Хорошо. Где и когда мы можем увидеться?» — написала стубс «Дорогая, у меня нет времени объяснять». Только что закончила с Аманом, который готов дать показания против М. Это значит, что теперь у нас достаточно оснований для ареста.